Как я ему была признательна, задержать семейку в Чешине потребовал Марк. Я отвозила его к поезду в Зебжидовице, и по дороге он обратился ко мне с просьбой. Постарайтесь задержаться в Чешине как можно дольше. Мне совершенно необходима свобода действий, а не обязательно такой шум там поднимут, что сбежится вся округа.